Тюрьма В школу и обратно мы ходили вместе с Танечкой. По пути находилась городская тюрьма. Улица была сильно волнистая, а тюремный забор ровный. Мы с Танечкой остановились на возвышении и стали смотреть. В этом месте каменный забор был нам по плечи. А тюремная земля была плоская и далеко внизу. Там узники играли в домино. Мы часто так смотрели. Но в этот раз и дядя Боря из нашего подъезда там тоже играл. Он подошел к забору. «Привет, Михалыч, купишь папирос?» «А за что вас, дядя Боря?» из за женщин, Михалыч. Вырастешь? Не повторяй моих ошибок». И грустно посмотрел на Танечку. Почему-то. Дал денег и написал записку. Продавщица давала папиросы только по записке со взрослым почерком. Старшие мальчишки сами себе писали. Мы взяли деньги и пошли. В папиросном магазине был отдел канцтоваров. Танечка, как обычно, прилипла и, как обычно, стала шептать. «Ой, какая прелесть!» Обычно я терпеливо ждал, а тут вдруг сказал. «Что прелесть? он этот пенальчик. Давай купим. Ты посмотри, на нем птички и зайчики». Я стал вздыхать и думать. А она? «Мы скажем дяде Боре, что в канцтоварах папиросы перестали продавать». Это папиросный магазин, а пенал здесь случайно. Нет, это папиросы здесь случайно. Я купил. Танечка стала счастлива, на папиросы денег не осталось. Я стал ходить по другой стороне улицы, один. С почему-то не хотелось и чувствовал себя очень тревожно. И это случилось через день-два. Голова дяди Бори показалась над забором и крикнула. «Михалыч, привет! Про папиросы забыл?» Его, видно, снизу подсадили товарищи. Я подошел, посмотрел в разные стороны и соврал. Папа забрал. — Миша? — Не может быть. А ты сказал, что это мне? — Нет. Врать было очень противно. — Так пойди и скажи. Я сказал. Папа сделался зол, как никогда, и скрутил мне ухо. — Ты хоть понимаешь, что это воровство и растрата? За это взрослых в тюрьму сажают. — Понимаю, папа. Я еще позавчера сам понял, что повторил дяде Борину ошибку, и раньше, чем вырос, и понял, страдая. Через какое-то время спросил у бабушки, почему пленники не разбегаются, почему сами не ходят за папиросами хотя бы. А смысл? Жены или начальники все равно сдадут их обратно. Из-за нарушения режима будет большой срок в другой тюрьме с очень большим забором. А так они отмашут метлой за свои проделки 15 суток и возьмутся за ум. Она искренне так считала. В смысле, что возьмутся за ум.